Минут через пять Старлей вернулся, виновато разводя руками. Опять помехи, никак дозвониться не можем. Так, грезно нахмурился Север. И что же теперь? Нам тут ночевать прикажете? Ну, давай, над тебе постановление. Бери этого ублюдка, езжай сам, проводи операцию. Давай, давай. Тут Север выхватил из своей легкомысленной папочки пачку заполненных бланков и принялся совать их старле в руки это ну это старовец вступил назад и сконфуженно шмыгнул носом а вы его обратно привезете а мы его шляпнем сразу за поворотом ядовито буркнул север ну что за вопросы, братишка ну конечно же привезем Если повезет, еще пару-тройку таких же прихватим. Время, братишка, время. Давай, думай. Ай, ладно, езжайте, — махнул рукой начальник заставы, и, оборотясь, праздно торчащий из-за обложенного рваными мешками брустера КПП веснущатой физиономии, начальство накрикнул. Поднимай давай, че уставился, номера запиши. Ходят тут, как вареные. Завернув за первый же бугорок и потеряв КПП из вида, встали. Отсюда хорошо просматривались санаторные корпуса Черноводска. До крайней километра три, не более. Дальше путешествовать в федеральном обличье уже как-то неприлично. Быстро поменяли хабаровские номера на местные, перестроились. Теперь спереди будет двигаться экипаж Антона. Ахмеда разлучили связанной шапочкой, пересадили на переднее место рядом с водителем, развязали руки, торжественно вручили его разгрузку и кипарис с вареными патронами. — Гранат не хочешь, убирать напомнил Ахмед, без энтузиазма кладя оружие на колени. Но он знал то патроны предварительно сварили. — С гранатом совсем нехорошо. — Спереди не видно, — успокоил Север. — А сзади командир сидит, он неприхотливый. — Пусть себе висит. Напрасно беспокоишься. Тебе очень даже идет. Ахмед обеспокоенно шевельнул раненой рукой с надеждой обернулся к Антону. И срапи встречать будет, гранату видит, что скажет. — Скажешь ему, что теперь в вашем тэпе такая мода? Ласково улыбаясь, посоветовал вредный север. — Глядишь, ему понравится, а он себе тоже такую штуковину заведет. — Отмотай! — невольно усмехнувшись, распорядился Антон. А то, правда, понравится и сарапи. Начнет приставать, чтобы ему тоже гранатку дали. Мо, с этой минуты ты отвечаешь за него. Если тебе что-то покажется странным, действуй по своему усмотрению. Есть, командир!» Мо ободряюще похлопал пленника по колену. «Оно слышало, что сказал командир». Теперь оно мое. Я буду с нетерпением ждать, когда оно попытается сделать глупость. Ахмед зябко поежился и отвернулся к окну. С Мо он уже общался в ходе допросов. На каком-то этапе полковнику показалось, что пленник исчерпал весь запас искренности и пытается всучить ему Дезу. На сравнительно небольшом отрезке пути от доставы к горячему ключу наши парни четырежды разминулись с местными авто. Разминки эти прошли вполне благополучно. Один водитель трижды протяжно просигналил. Двое других, завидев ахмета Сатуева, вообще высовывали головы через окна, чтобы помахать руками и крикнуть что-то приветственное. И лишь последнее встречное авто «Красная Нива» проскочило мимо без каких-либо поползновений к выказыванию приязни. Ахмеда здесь знали, вернее не столько Ахмеда, сколько его легендарного брата, почитание которого косвенно распространялось на всех представителей его тейпа. «А чего этот на Ниве не приветствует тебя?» выдержав паузу спросил антон на чеченском ахмед вздрогнул медленно обернулся изумленно вытаращившись на антона наш парень лучился во обворожительной улыбке нравились ему такие моменты почему то все ногчи имевшие с ним дело страшно удивлялись узнав что этот обычный с виду ворожина владеет их языком не сидеть всемирно по чеченски же поправил плен никому смотреть прямо у ахмеда вырвался какой то нечленораздельный возглас он сел прямо и покачал головой ты не ответил на мой вопрос напомнил антон это люди стей погулевых ахмед решил на родной наречие после того как я обидел арзу Они меня не любят. Плохо тоже не скажут, побоятся ссоры, но и целоваться не станут. Надо будет как-нибудь собраться, прощение попросить. Не доезжая километр-полтора до Черноводска, свернули направо. Здесь, в уединенном глухом местечке, посреди рочи пирамидальных тополей, притаилась весьма непритязательная на вид, Заведение с сомнительной надписью на проржавевшей доске, прибитой над покосившимися воротами. Горячий колюч. Ветхий забор из штакетника. Небольшой кирпичный дом. Отдельно стоящее кирпичное же строение с двумя входами. Вместо окон под ржавой железной крышей стеклоблоки. За строением. Покрытый обильным слоем пара грязевое озерцо, питаемое двумя забранными в бетон горячими серными источниками. Встречать выскочил хормоногий рыжий дядёк в тюбетейке, за спиной которого маячил долговязый подросток, такой же рыжий и удивительно похожий ликом на рыжего старшего. — И срапи! — горкнул Ахмед, открывая дверь уазика его внук Али. Сына нет, убили. Смотри, я тебя предупредил. Истерек по-чеченски Антон, также выходя из машины. Обнялись по обычаю, похлопали друг друга по спинам. Истропи спросил, как дела. Ахмед, деланно улыбаясь, вскользь упомянул о ранении пожаловался на ревоматизм, коварно наскочивший на его могучую спину немногим более недели назад. «У тебя как?» «Нормально. До вечера пусто, никого не бывает. Заходи, я все сделаю». «Хорошо». Ахмед, как было условлено, помахал кипарисом, высунувшемуся из двери второго уазика, менту. Физиономию «Севера» показывать сочли нецелесообразной, больно уж белобрызда курнос. Это на федеральных заставах он хорошо смотрится в роли старшего, а тут наверняка удивились бы, откуда такое чудо. «Поезжайте, мы тут задержимся». Экипаж «Севера» незамедлительно укатил. Второй раз спросить не пришлось разделить группу было решено не только по оперативно тактическим соображениям но и в виду местных особенностей если сычч вполне сносно мог общаться по чеченски а мо практически все понимал и знал довольно много обиходных фраз то остальные увы владели великой чекерским наречием в объеме «Стоять, лежать, давай и... стой, стрелять не буду!» «Все будете греться?» — поинтересовался Исрапи. «Да, все!» — кивнул Ахмед, не заручившись поддержкой соратников. «Али, сделай три!» — крикнул Исрапи вслед ломанувшемуся к кирпичному строению внуку. «Идите!» Я сейчас простыни принесу. И усеменил в дом. Оно много себе позволяет. Отмороженным голосом заметил Мо, на ходу неуловимым движением достав из спинки разгрузки один из своих боевых ножей с тяжеленной ручкой, залитой свинцом. Подбросив его на три оборота, поймал за ручку и так же ловко упрятав обратно. Я всегда заказывал ванны на всех, кто приезжал со мной сюда. Поспешил пояснить Ахмед, обращаясь к Антону. На Мо он старался не смотреть. А тут всегда безопасно, охрану выставлять не надо. Ну, сказал так сказал. Невозмутимо пожал плечами Антон и напомнил Мо. Говори по-чеченски или вообще молчи. — Есть, командир! — буркнул Мо по-русски и тотчас же обратился по-чеченски к ахмеду Как здоровье родителей? Как перезимовал ваш скот? Не попробовать ли нам шашлык? ахмед затравленно втянул голову в плечи, опасливо покосился на мой и выдавил. — Насчет шашлыка не знаю. Это, наверное, долго. — Шутит! — успокоил его Антон. — Не обращаем внимания!